Секреты великой китайской стены. На севере КНР расположена Великая китайская стена, протянувшаяся более чем на 6250 км от побережья Тихого океана до пустынь Центральной Азии. Она стала грандиозным символом имперской мощи, знаком величия Китая. В наши дни секреты Великой стены разгадывают археологи. Они изучают историю её строительства, восстанавливают подробности жизни тех, кто возводил эту твердыню, и тех, кто долгие годы жил здесь, защищая просторы страны от набегов воинственных племён. Еще в глубокой древности китайцы начали огораживать свою страну на случай вторжения варваров. Первый император Китая Цэньши Хуанди продолжил эту традицию. В то время землям империи угрожали северные кочевники, унны, больше известные нам под именем гуннов. Поначалу на границу отправились 30 тысяч солдат. Вслед тем побрели сотни тысяч крестьян, согнанных со всей страны. Жизнь строителей великой стены была сплошной мукой. Их поселили в глинобитных хижинах, крытых тростником. Летом они задыхались от пыли и изнемогали от жары, зимой замерзали. Снабжение всем необходимым было налажено катастрофически плохо. В одном из донесений говорится, что было отправлено 182 транспорта с хлебом, но доставлен только один. Остальные пропали в пути. По преданию, надзиратели всё время добавляли в пищу, обычно это была каша и звёздку, чтобы умерить аппетит работников. Трудиться же предстояло по 12 часов в день, и ленившимся не давали спуска.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 что их обозлённые неупокоенные души будут бродить вдоль стены и пугать кочевников, если те подступятся к ней. Империя, основанная Шихуанди, распалась вскоре после его смерти. Тогда же разбежались и строители стены, протянувшейся уже на 800 с лишним километров, и многие солдаты. Охранять её стало некому. Часть чиновников, военных и купцов переметнулась к хунам, боясь новых потрясений в Китае. Через несколько десятилетий хунны открыто вторглись в страну и не встречая особого сопротивления, захватили приграничные области. Лишь в 129 году до нашей эры император Уди, разбив кочевников, решил продолжить возведение стены Орядки на стройке смягчились. Теперь это был скучный долгострой, которому не видать ни конца, ни края. Тем временем по периметру стены застыли солдаты, вооружённые луками. Они несли свой дозор на башнях, подолгу вглядываясь в степь и в случае опасности немедленно разводя костёр. Так они подавали знак соседнему дозору.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 О жизни на великой китайской стене. Среди них немало просьб или донесений, адресованных начальству. Они, как водилось в старинном Китае, были написаны раболепным, заискивающим тоном, исполненны самой безумной глупости. Преклоняя голову к земле и помутившись в мыслях и словах, обращаюсь с просьбой об отпуске. Поелико, намереваясь посетить могилу своих родителей, с такими словами взывал к своему начальству некий офицер. Неизвестно, побывал ли этот безумец на родине или всё так же тянул гарнизонную лямку, томясь и скучая. Веренные же ему солдаты, не имея возможности даже просить о перемену участи, целыми днями занимались хозяйственной конетелью. Одни возделывали огороды и поля, где подрастали овощи, просо и ячмень, главной пищей пограничников рис приходилось ввозить из южных районов страны. Другие ухаживали за домашним скотом коровами, овцами, козами и лошадьми. Так что жили солдаты почти на подножном корму. Присутствие семьи позволяло скрашивать скуку и тяготы службы. Под серым унылым небом Дозорные часами простаивали, глядя вдаль, напряженно изучая камни ложбины, редкий кустарник, тянувшийся в стороне, и не видя ничего нового. Ни пятнышко не появлялось на горизонте. Продрогнув, они спускались к себе отдохнуть, и счастье тем, кого ожидали близки. Порой скуку будин скрашивали нежданные гости, женщины, торговавшие своим телом. Начальство относилось к их появлению снисходительно, если только солдаты, увлеченные внезапным подарком, не забывали о службе. Обычно же скуку гарнизонных будин рассеивали настольные игры, а также алкогольные возлияния. Впрочем, если солдат с пьяну допускал упущение по службе, его жестоко наказывали. Болезни совершали свой набег, пожалуй, чаще, чем враги. В памяти поединках с хворобой оставались таблички. На них 2000 лет назад кто-то писал рецепты, призванные победить недуг. Одну такую табличку нашли археологи. Здесь приведено средство от лихорадки. Часто солдаты страдали также от простуд, головных болей и радикулита. В каждой башне имелся ящик соснадобьями и тканью для перевязок. В погожие дни у солдат появлялось развлечение: смотреть, кого ещё нелёгкая принесла из дальнего края к воротам башни. Обычно это были разъезжие торговцы, от каждой беды прибавлявшиеся по борщу. Покидая Китай, они бросали в стену камень. Если он отскакивал к ним в руки, значит им было суждено вернуться целыми и невредимыми. Если камень пролетал мимо быть беде. Нередко купцы не спешили выезжать за ворота. Оживлённая торговля шла прямо возле стены. Кочевники пригоняли лошадей, коров и овец, приносили шкуры и меха, а сами покупали шёлк и другие предметы роскоши. Пара коммерции перерастала в драку. Офицеры обязаны были тут же пресекать стычки, чтобы обиженные кочевники не вздумали, гонимые чувством мести, двинуться на Китай. Если же офицер не справлялся с замиранием врагов, его наказывали. Такой была жизнь у Великой стены. В отдельные эпохи то то приходила в упадок, то возводилась заново и опять приходила в упадок. В средние века китайские правители предпочитали откупаться от варваров деньгами, а не отгораживаться стеной. Существовавшая система укреплений обветшала. Лишь в 15-16 веках императоры династии Мин восстановили пограничную стену и заметно укрепили ее. Так возникла хорошо знакомая нам ценность. Великая стена с её бесчисленными башнями и зубцами. Она пролегла по горным хребтам и глубоким долинам. Это мощная двойная стена шириной от 5 до 8 метров и высотой от 6 до 9 метров, на некоторых участках до 16 метров. Она была сложена из каменных блоков и обожжённых кирпичей. Поразительная твёрдость раствора достигалась за счёт того, что в него подмешивали рисовую муку, содержавшую много крахмал. Великая китайская стена призвана была внушать страх и трепет всем, кто приблизится к границам страны. Когда же в середине 17 века на Китай вновь двинулись северные варвары, манжуры, империю не спасла стена. На четверть тысячелетия Китай оказался под властью захватчиков.